Глава 20 3 февраля. База. Раннее утро. крач где?» — спрашиваю подбежавших к нам четверых бойцов. «Что с воротами?» «Меня так и прет. Адреналин до сих пор во мне бушует». «Все нормально с грачом», — отвечает боец, у которого все лицо в порховом нагаре. «Он меня сюда прислал. Этих в пещере всех положили. Они там сейчас трофеи собирают и добивают тех, кто уцелел». «С девкой-то че?» — спрашивает паштет. «Ее тоже грохнули». Она же им там дверь открыла, ей хоть и говорили, где спрятаться и даже показали, но эти уроды стали гранаты в нас кидать, ну а мы в них. «Да и хер с ней», — произносит Слива, — «с воротами-то что?» «Не знаю». «Пошли к этим в комнату», — говорю Сливе. «Вы тут держите под прицелом все выходы и можете из пушек по их лагерю пострелять». Боец молча поднял вверх указательный палец. «Точно. Мы тут разорались, а сейчас все заткнулись, и стало слышно, как молотят зенитки и стреляют пушки». «По лагерю работают», — вновь улыбнулся тот. Кивнув с Ливи, побежали к этим техникам, или как они там называются. За нами ввязался паштет. Пусть он не помешает. Кнопку видеодомофона, установленную на этой двери, я чуть внутрь утопил. Но, кажется, под моими пальцами что-то хрустнуло. Щелчок замка и дверь распахнулась. «Что с воротами?» Влетев в комнату, спросил я у этой троицы. «Работаем?» Ответил Дмитрий Леонидович. «Есть технические сложности». «Вы же сказали, что после снятия помех вы их за пару минут запустите». «Настройки все сбились!» — ответил другой парень, сидевший за ноутбуком. «Кирилл, что там?» Это второй тоже сидел за ноутбуком и тут же ответил. «Стабильно, показательно, 45, второй, 64». «Запускаем!» Тут же спохватился Дмитрий Леонидович и метнулся к небольшому пульту управления. Про нас он мгновенно забыл. Мы же втроем, отдышавшись, подошли к окну. «Внимание, всем в зале приемки!» — начал говорить в микрофон парень, который постарше. «Открытие ворот через...» Он косился на второго, тот показал ему три пальца. «Через три минуты всем покинуть зал». Я как раз стоял около окна и увидел, как находящиеся там люди тут же кинулись к выходам. «Охране обеспечит герметичность зала», — продолжал говорить он. Где-то там внизу гулка бухнула. Сначала одна дверь, потом вторая, потом третья. Краем глаза тут же увидел лампочки на стене, которые загорались одна за другой, и показывали, что двери закрыты. «Всего их было шесть, ну, млядь, точно как на подводной лодке». «Так положено, по правилам безопасности, в случае непредвиденной ситуации», быстро повернувшись к нам, сказал Дмитрий Леонидович. «Мало ли где, не там ворота откроются, зал приемки полностью запечатывается». «Да там они откроются!» — радостно крикнул молодой, бешено барабаня пальцами по клавиатуре. «72, второй канал запустился, коридор поймал, время!» «2.15», — тут же ответил ему второй. «Один, два, пять, семь, девять! Цилиндры заработали!» Быстро проговорил Дмитрий Леонидович. «Энергия с кубов пошла!» «Триннадцать у них тут запуск!» — мыкнул Слива. «Прямо как шаттл в космос запускают!» «Осталось только анализы сдать!» — сморозил Паштет. «Почти так и есть!» — снова радостно крикнул молодой. «Вот же, блин, в натуре у них тут система!» «Открытие ворот через...» — это Кирилл взялся за микрофон. «Пять, 4 три, два, один!» Мы прям прилипли к окну. Есть вон, появилась знакомое мерцание. Ну все, сейчас сюда хлынут наши пацаны. Но прошла секунда, две пяти появилась рука. Видать, с той стороны тоже не дураки сидят. И сначала решили посмотреть, что тут происходит. «Пошли быстро!» — дернул я за рука в сливу. «Дверь откройте!» Молодой тут же нажал кнопку, открывая замок двери, ведущей в зал приемки. Мы втроем, паштет снова с нами, буквально слетели с лестницы вниз. «Пацаны, и мы тут!» – заорали мы, размахивая над головами оружием и руками. «Выходите, млядь!» Рука замерла, и спустя еще несколько секунд сюда выбежали Апрель, Рифф, Корж, следом за ними Томас, Иван, еще куча пацанов. Зал в течение минуты оказался буквально забит вооруженными до зубов крепкими мужчинами. Естественно, тут же посыпались вопросы. «Саня, млядь!» – заорал Апрель, подбегая ко мне. «Вы куда, млядь, влипли? Что случилось?» «Почему ворота так долго не открывались?» «Кого мочить, мля!» – заорал Томас. «Разойдите, сейчас техника пойдет!» – кричал Риф. «Стоять всем!» – заорал я на весь зал, и гул голосов тут же стих. «Техника, отбой!» Один боец тут же метнулся назад в ворота. Сзади раздался грозный рык зверя, и несколько бойцов тут же отпрыгнули в стороны. Волх. Это был Булат. Он просто подбежал ко мне, сбив с ног тех, кто не успел отпрыгнуть в сторону, и, вставь на задние поставил передние лапы мне на плечи. Не удержавшись, я упал на пол. «Булат, млядь!» Ребя его за голову, закричал я. «Слезь меня!» «Саша!» Это Светка. «Где туман?» Это Чаки. Кое-как, выбравшись из-под Булата, встал на ноги. Вон и кайт уже рядом крутится. Вокруг нас мгновенно оказался небольшой пятачок. Волхи своими тушами его быстро организовали. Вот же телят это! «Саша!» Ко мне на шею бросилась Светка. Булат снова пытался встать на задние лапы, Но этот маневр я заметил и отошел в сторону. чайки и еще несколько девушек замерли неподалеку. Вон и жена с дочкой Грача. Мля, у них почти у всех глаза красные. Видать, наши бабы ныли постоянно. «Тихо, все нормально», — погладив по голове Светку, сказал я. «Все потом». А у самого ком в горле. Пипец, Кайта, вон уже около сливы крутится. Паштет наглаживает Булата. Оп, вон Наташка сливы уже на нем повисла. «Апрель!» — крикнул я, пытаясь рассмотреть его в толпе стоящих вокруг нас ребят. я «Сколько вас?» 100 человек, мля, и техника. Еще 200 бойцов ждут команды». «Охренеть, они бригаду собрали». «Там внутри грач», — кивнул я головой в сторону. «Оставь тут человек тридцать. Найди его и жата. Он красный такой. Они знают, что делать что «Чо делать-то?» Аж притопывает от нетерпения, спросил Томас. «Кого мочить?» пробасил Иван с пулеметом в руках. «Если коротко, то всех, кто за территорией базы». Я наконец-то отлепил от себя Светку. Вон она встала рядом со мной, глаза тоже красные. То ли от недосыпа, то ли от слез. «Там куча вооруженных людей и архи. Архи — это тоже разумные, как наши укасы Только красные, с наростами на башке». «Вот такие?» — спросил кто-то сбоку. Повернувшись, я увидел, как сквозь толпу к нам прорвался жат Бойцы молча расступились перед ним. Он выглядел немного растерянным от такого внимания к себе, но быстро взял себя в руки. «Да, такие. жат Да, шеф?» — тут же выплыл тот. «О как! Не иначе его сливы или паштет уже проинструктировали, кто есть кто. Приятно, блин. Бери бойцов, технику и добивайте всех охотников. Лифты под контроль. Лесник вас к ним выведет. Грач за старшего». «Понял, сделаем», — ответил тот. «Сейчас грача найду и все ему передам». «Не надо меня искать», — раздался знакомый голос. «Я тут уже». Бойцы снова расступились, и к нам в кружок шагнул грач. Тоже морда закопченная, весь в пыли и мелкой крошки от камней. Штаны и левая рука в куртке порваны. Видать, они там сейчас внутри горы неплохо повоевали. «Всё сделаем», — хмыкнул грач. «Всех замочим, пленных брать не будем». «Папочка!» — первой к нему бросилась дочь, а затем жена. «Туман где?» — шагнув ко мне, спросила Чаки. Её глаза аж горели. Вот же, млядь, я только сейчас рассмотрел, что она в разгрузке и с калашом в руках. И пистолет на боку в кубре, и огромный тесак в ножнах на поясе. Ну и баба всех замочит. Уж как она дерется и стреляет, я видел неоднократно. На дамбе, в том мире. Слушать меня, все остальные, кроме тех, кого отберет грач. Возвращаемся назад в наш институт и открываем ворота и идем на выручку Туману и остальных пацанов. Выполнять! Апрель, остаешься с ним. Топот ног. Апрель быстро отобрал несколько десятков бойцов. Послышались команды. Мы выбегаем через ворота к нам в институт. Тут куча техники, людей, бойцов. Бегу на второй этаж к техникам. Нужно открыть ворота в другом месте. Девки бегут за мной, волки тоже. Вот такие дела, пацаны, вздохнув я, закончил свой рассказ. До открытия ворот в мир драконов у нас было 30 минут. Ждали их открытия в зале приемки уже в нашем институте, в Таусе. И за это время мы со Сливой успели рассказать, как и что у нас было. Все подробно, без утайки. Сюда перешли все многочисленные гражданские, туристы, которые оказались невольными заложниками на базе. Михаила тоже переправили, как и всех остальных раненых. Они уже в лазарете, там над ними врачи хлопочут. Грач, Апрель и еще несколько десятков ребят отправились добивать всех тех охотников, которые были около базы. «Вот же, млядь, вы повеселились-то!» — крякнул Риф после нашего рассказа. «Да пипец! Охотнички-матих!» их вырвался Иван. «Как вы там вообще уцелели?» — снова всплакнула Светка. «Всех замочим!» — зло произнесла Чаки. «Сколько людей положили, сволочи!» — добавил один из бойцов. 5 минут до открытия, раздался из динамиков голос. Собрались все, крикнул я. Разбежались по машинам. Как там окажемся, следите за небом. Там драконы летают. Сразу открывайте по ним огонь, без промедления, иначе сожгут. Я с вами, заявила мне Светка. Я тоже, добавил Чак. И даже не думай нас отговаривать. На это я только вздохнул и сказал, показывая им рукой на нашего монстра. В машину. Следом за ними в здоровенную шестнадцатиколёсную машину забрались оба Волха. И оба лимута. Кошки тоже были тут вместе со страйком и селей Они тоже все сюда приехали. Все, я тоже внутри монстра. От же техника-то. Отвык от него как-то. Народу в тачке, битком. Волки и лимуты сидят в сторонке, вернее. Кошки развалились, а волки сидят на задницах. Блин, как там наши пацаны? Ведь прошло уже восемь дней, как мы очутились в мире драконов. Потом мы со сливой на бронетранспортере заехали в лифт. И начались наши приключения. А все те из наших, кто остался на дамбе, «Все еще там, наверное. Что с ними, мы не знаем». Но, надеюсь, взять их не смогли. Оружия и боеприпасов у них хватает. «Пять, четыре, три, два, один. Открытие!» Отсчитал голос из колонок. «Есть мерцание?» первый как обычно, пошла рука. Из бойницы монстра вижу установленный сбоку отворот телевизор. Спустя несколько секунд, как обычно, появилась картинка, а рука сделала круг вокруг своей оси. «Это место я узнал сразу. Тут мы вышли в первый раз». Значит, до дамбы около 25-30 километров. «Машине строгой!» — негромко произнес я. Тяжелая и бронированная машина, предназначенная для перевозки ракет, но переделанная под наши нужды, легко тронулась с места и вкатилась в мерцание. Следом за нами едут три БТР, три бардака, два КАМАЗа, переделанный в плащи, и пять больших джипов. Машины битком набиты бойцами и оружием. Сила? Еще какая сила! Нас сейчас вкатывается в этот мир больше ста человек. Пока мы ждали открытия ворот, приехали еще бойцы. Вот такой толпой сюда и ринулись. Также, пока ждали настройки ворот, Грач рассказал, как у них там все и прошло. Девка это хорошо усвоила лекцию. Ну да, еще бы она не усвоила. Паштет я чуть бошку не отбил. Я все думал, что у нее не то, что голова отвалится, но сотрясение от его подзатыльников будет. Короче, она поняла всю серьезность ситуации, что валандаться с ней никто не будет. А вот вывернуть ее наизнанку, причем она еще это и увидит, могут легко. Потом выбрали место для засады в том большом зале, показали ей, куда прятаться, когда охотники дойдут до этого места, и наши пацаны откроют огонь. Взяли одного из наших бойцов, убитых при нападении, отвезли его к этим въездным воротам, чтобы она продемонстрировала труп охотникам. Дальше всё по плану. Ровно в пять утра она открыла дверь, и в неё стали потихоньку заходить охотники. Те тачки, которые мы видели, два бронетранспортера и джип, они проехали мимо нас, когда мы пробирались к лагерю. Эти замаскированные машины наши мужики тоже нашли в лесу и уже перегнали к нам на базу. Дальше охотники, следуя за девкой, дошли до места засады, где по ним врезали как следует. Боя, как такового, не было. Было банальное уничтожение противника. Практически в упор. Правда, некоторые из них успели попрятаться за многочисленные камни и валуны, которые там были, и стали отстреливаться, жить-то хочется. В ход пошли гранаты. В общем, наши их сами закидали гранатами. Положили всех. У нас раненых нет. Оглохли только многие на некоторое время. Все-таки там замкнутое пространство. Омолотили там из всего, что было. Плюс гранаты. Потом контроль. Добили всех раненых, собрали трофеи. Тут и мы подъехали. Пушки и зенитки работают по лагерю. Грач и апрель, как я уже говорил, взяв бойцов и машины, ринулись снова в джунгли добивать уцелевших. Ну и лифты под контроль взять. Да и на лесопилках и станции нужно разобраться. Всем внимание! произнес я на общей волне в рацию. «Напоминаю еще раз. Следите за небом. Особенно это касается пулеметчиков в верхних турелях. увидеть эту тварь, быстро говорите, где она и огонь. Иначе спалят на раз. Сгоревший лес вокруг — их работа. Туча, попробуй вызвать пацанов на дамбе». Тот кивнул и, надев наушники, начал крутить ручку большой рации, установленной тут внутри монстра. «Ну а я продолжал рассказывать на общей волне, как и что тут было и что мы видели». Наступила тишина в эфире, и в салоне монстра, видать, народ впечатлился по самую макушку. Вон, смотрю, бойцы и девушки, которые тут со мной в машине, приникли к бойницам, смотровым щелям и экранам, и рассматривают, что там снаружи. Думаю, в других тачках то же самое. Это сейчас еще лес не дымится. Как когда мы сюда в первый раз выехали, он просто сожжен. Отчетливо виден так называемый коридор из сожженного леса, когда дракон заходил в атаку и выплевывал из себя огонь. «Это какой же у него бак с горючкой-то?» — спросил кто-то на общей волне. Тут же посыпались предположения. Кто-то говорил литров пятьдесят, кто-то 100 «А вот в том здании мы с ним столкнулись первый раз», — продолжал я свою импровизированную экскурсию. «Он здании справа, там же и уазик наш сгорел. крот с чубом, на разведку на нем в лес поехали. Мы на крыше сидели, вот пацаны на драконы нарвались. Мы глазам своим не поверили, когда эту тварь в первый раз увидели». По дороге несется уазик с кротом и чубом. Эти орут, что есть мочи, за ними дракон летит. И огнем плюется. Потом мы проехали сожженную деревню. Отсюда до дамбы километров 15-20. Тут мы уже ехали вместе с Архи. У них трактор еще еле-еле ехал, и кто-то предложил посадить за руль нашего рыжего, чтобы он раскочегарил этот аппарат. Само собой, я нашим рассказал, как мы тут с местными сцепились и как укрывались их покрывалом. Мне, конечно, задавали вопросы. Отвечал как мог. «Туча, что со связью?» — спросил я у него. «Мы уже рядом, должны ответить». «Тихо пока». Я тут же посмотрел на Чаки. Она стояла рядом с Тучей, молча. Просто закусила губу от переживаний и теребит в руках свой калаш. Ох, и переживает деваха за нашего головореза и своего мужика. «Туман, мужики, прием, ответьте кто-нибудь!» продолжал вызывать их Туча. «Дамба, прием, это Туча, прием!» «Блядь, да что же они молчат-то?» Я тоже как-то начал переживать. «Неужели...» «Нет, не буду об этом думать, а то сейчас накручу себя». «Прием!» — неожиданно для нас всех ответила рация. Мы аж дышать перестали. Только слышно, как шины по дороге шуршат шум двигателя. «Туча, это Рыжий!» — услышали мы из колонок. Я подлетел к рации почти что закричал. «Рыжий, как вы там? Все живы? Мы едем к вам!» «Все нормально, Саня, все живы! Повоевали, малеха! Давайте, ждем вас!» Все. Все тут же взорвались и начали орать и свистеть. Я бессиленно уселся на скамейку, сил кричать не было. Слишком большое было нервное напряжение. Рядом со мной уселась Светка и Чаки. Чаки просто уткнулась в плечо Светки и заплакала. Тот же подошел Булат с кайты и ткнулись в нас своими головами. Типа, не плачьте, все нормально. «Туман где?» — снова спросил я в рацию, махая руками, призывая к тишине. «Отправил за ним бойца!» — хихикнул рация. «Вы через сколько будете?» «Минут через двадцать». «Добро! Там, на дамбе, бронетарспортер сожженный. Объедете!» «Неплохо, не видать, там повоевали!» — хмыкнул слива «Добро встречайте! Скоро будем!» «Фух, млядь!» У меня камень с души упал. Голос рыжего я узнал сразу. Люди внутри монстра были рады до ушей. «Не расслабляться!» Сказал я в рацию на нашем общем канале. «За небом смотрите! Пока нам задницу не поджарили!» «Машинист, поддай!» «Да куда поддай!» — крикнул он из-за руля. «Ты дороги тут видел?» «Хрязь!» Словно в подтверждение его слов монстр снес одно дерево, потом подмял под себя еще два. Тачка даже не покачнулась. «Мы сейчас как раз через лес едем, и дорога после нашей машины стала немного шире». «Вижу дамбу!» — крикнул находящийся в верхней турели кабан. «Там народ около ворот стоит!» «Получается, охотники ушли отсюда?» — спросил у меня Слива. «Ведь рыжий сказал, что не повоевали». «Значит, ушли!» — пожал я плечами. «Дамба и наши пацаны им оказались не по зубам». Вот и выезд из леса. Пули, непробиваемое лобовое стекло, я увидел, стоящий посредине ведущий к въезду дороги, сгоревший бронетарспортер охотников. «Не проедем!» — останавливая ракетовоз, сказал машинист. «Места мало!» «Я пешком пойду!» Тут же воскликнул Чайки и рянулась к двери. «Стоять!» — ревкнул я. «Бежать далеко! Прилети дракона ты на открытом пространстве будешь! Потерпи чуток! КамАЗ за нами! Вперед! Оттащите сгоревшую коробку!» Эту я уже в рацию сказал. «Пацаны, прием!» — вновь зашипела рация. «Это точно туман!» «Видим вас! Коробку эту волоките Только из тачек не выходите! Тут эти падлы летают!» Я тут же посмотрел на чайки, типа «Видишь, туман то же самое говорит». Она молча кивнула и вновь прильнула к смотровой щели. Монстр объехал один из Камазов, подъехал к бронетранспортеру. Двое выскочивших из него бойцов зацепили трос и грузовик, немного побуксовав, поехал назад, волоча за собой эту груду металла. Наконец, через пару минут путь по этой дороге через озеро был свободен. Наша колонна тронулась дальше. Вон действительно около визных ворот стоит человек тридцать. Вижу воськов, тумана, рыжий, но также вижу и хорошие такие проломы в этой стене, от взрывов и от пулевых. Последний раз, когда я здесь был, стена была только закопченная, а сейчас было видно, что по ней стреляли, и много. Да и вон наверху части стены не хватает, и там и лестницы сбиты, вырваны с корнем, только арматура торчит. Да уж, видать, охотники действительно пытались взять дамбу, и бой тут был не шуточный Заезжайте внутрь все, — заговорила рация, когда нам осталось до въезда метров тридцать. «Ворота для нас уже открыли. Я, да и не только я. Аж пританцовывали от нетерпения. Пока ехали, во многочисленных расстрелянных, но уцелевших окнах, бойницах и на переходах мелькал народ. Тут же население около 150 человек было. Вот они все и высыпали нас встречать». «А я там развернусь?» — запоздало спросил машинист. «Блядь, точно. В принципе, там место есть, но у нас и колонна не маленькая. Ладно, если что, выгоним сначала все тачки». Потом эта хреновина развернется. «Вон Ру и его пацаны стоят», — заметил их Слива. «Второй этаж, балкон справа». «Точно, вон эти архи стоят, с которыми мы тогда в саду дрались. Стоят, улыбаются, кое-кто из них нам даже машет». На экране наружного наблюдения я увидел, как некоторые из наших бойцов уже выбрались на крыше машин и сидят, смотрят по сторонам и на небо. Ну а дальше? Дальше было приветствие, слезы радости, обнимашки, целовашки. «Местные охренели от нас, от машин, от монстра, от кучи вооруженных бойцов, но еще больше они охренели, когда увидели волхов и кошек. Наши тоже немного обалдели от такого количества этих красных, как их уже у нас называли. Но вроде ничего, знакомиться он даже кое-кто начал». «Ну, рассказывай», — крепко обнимая тумана, — сказал я после того, как он оторвал от себя чаки «Как у вас тут было? Что было-то?» «Было весело», — ответил он, гладя чаки по волосам одной рукой а второй сжал, протянутый ему с обеих сторон руки. повоевали в это как? Как пацаны? С Адуваном все нормально? Идет на поправку?» «Информации очень много», — вздохнул я. «Даже не знаю, с чего начинать». Туман тут же нахмурился. «Гера пропал!» «Млядь!» — выругался тот, а те, кто услышал мои слова, тут же притихли. «И пленных наших тоже у них хватает!» «Откуда?» — удивился Туман. Раз наступила мгновенная тишина. «Охотники пришли в наш мир?» — спросил Большой. В мир динозавров. Пытались захватить базу. Уничтожили три лесопилки, станцию. Мы там тоже неплохо повоевали. У нас много раненых и погибших. Ступор. Тишина полнейшая. Ребята шарты открыли. Так, взял себя в руки туман. Давай по порядку. Рыжий. Я. Распредели бойцов. Накормить, разместить. У нас тоже куча новостей.